Эпилог. Толком понять, что хотел клан Черной Молнии, можно было только после допроса. Опять же, ничего путного. Свергнуть короля, а если не получится, уйти в другой мир и скрыться там. Мотивация лишь одна — завершить то, что было когда-то начато. Для этого они и дали свое заклинание анжели Оно могло либо нейтрализовать короля, либо убить. Это зависело от силы того, кто его накладывал. А именно у участниц самая сильная магия в период отбора, потому с королем могла сделать что-либо только участница. Несколько участниц, которых подготовил клан Черной Молнии, были отправлены на отбор. Но не все прошли дальше, как и предполагал Габриэль, придумывая свои конкурсы и внезапные вылеты участниц. Пошел на опережение, и главное, ведь смог понять. И все же единственной участницы от клана, которая осталась на отборе, Анжелий. Ее задачей было найти портал, хранящийся где-то в замке. О его местонахождении знал только король и еще несколько людей, среди которых был... Та-дам! Триндин. Да-да, секретарь, на которого я работала. Перед отбором король отправил в другой мир почти всех. Кого не успел, это лишь одного предателя, который рассказал остаткам клана Черной Молнии о портале. К слову, тот же главный по страже замка Бертольд тоже отправился в другой мир, поэтому его и не было во время отбора. Дальше клан Черной Молнии планировал найти всех подопечных короля и тоже их убить, а затем вернуться сюда и захватить власть. Все же драконокровные не должны жить в страхе и считаться низшими. На это была направлена политика Габриэля после смерти родителей. Только клан считал иначе. Но теперь все закончилось. Больше они никого не потревожат. Ведь даже Габриэль объявил, что женится на драконокровной, которую выбрала метка отбора. А затем еще долго меня убеждал, что это не из-за политических вопросов, а он все равно хотел на мне жениться, раз уж теперь безопасно. Я-то и не против была, даже радовалась, что это поможет всем драконокровным. Но способ убеждения мне нравился, очень нравился. Так нравился, что вскоре королю придется принять еще одну важную мысль. Самое интересное, что отбор мне действительно подарил сильную магию. Теперь я могла не беспокоиться, что моим детям не передастся магия. Хотя я делилась своими опасениями с Габриэлем, но он меня опять убеждал, что все в порядке. После коронации мы отправились в замок у границ. По старой традиции, после свадьбы король и королева должны были провести время у границ, особенно после обретения отборной магии. Королю пришлось отгонять драконов как можно дальше. Я поначалу хотела пойти с Габриэлем на эту охоту на драконов, но передумала. Решила, что лучше сообщить ему приятную новость, когда он вернется с охоты. «Ты точно не хочешь дома остаться?» — спросила я Свету. «Нет», — она довольно улыбнулась. «Слушай, тут такие мужчины и маги, и драконы. И вообще, я тут подруга королевы, а там просто Света. И вообще, с моей суперсилой я вам очень полезна». Она прям с восторгом сказала такое и тут же покраснела. «Да, девушка решила остаться в нашем мире. Даже не приняла золото, которое я ей предлагала. Зато у Габриэля взяла. Тот ей специальную награду придумал. А еще я заметила, что она частенько с одним старшим стражником часто время проводила. С тем самым, у кого Габриэль внешность одолжил, чтобы спасти нас. Габриэль говорил, что у того весьма отличные перспективы повысятся в должности. В общем, для Светы неплохая пара. «А что там? Все получилось?» — с интересом спрашивала она. «Да». Я кивнулась предвкушением. Рядом со мной сладко зевнул лимар и почесался за ухом. «И что там?» «Ну скажи!» — Света радостно запрыгала рядом. «Да-да? Или нет-нет?» Я закусила губу, но спрятать улыбку стало тяжело. Я раскрыла кулак, на котором лежал тест с двумя полосками. «Виск огласил гостиную!» Даже лемар подскочил и зарычал от радости, виляя хвостом. В комнате вспыхнуло серебристое свечение. Миг, и из него вышел Габриэль. Он посмотрел на нас, радующихся, вытер салбокопоть. «Как охота!» Я тут же спросила его и кинулась в объятья. Отлично. Немного отогнали их. Но теперь нашим воинам нужны новые штаны. Драконы их порвали. Я тяжело выдохнула. Это да, бывало и такое. Но пугало немного, что большие драконы то и дело приближались к нашим мелким. Если верить слухам, то в одном из королевств придумали болезнь, которая убивала драконов. Даже королевству короля Айдена чуть ли не досталось от драконов. Но последний хоть сумел с ними сдружиться. Как прошли отборы в оставшихся двух королевствах, неизвестно. «А у вас тут что?» — спросил он. «Я пошла отсюда». Света схватила лимара за поводок, и они вместе сбежали, оставив меня один на один с королем. Мужская рука тут же скользнула ниже талии. Я соскучился. «Мы не виделись столько с утра», — сказала я. «А что в руках?» — с интересом спросил он. Я вновь раскрыла ладонь. «И что это?» — нахмурился Габриэль. «Это да», — сказала я. «У нас будут дети». Габриэль замер. «Двойня? Тут просто две полоски». «Не знаю». Я уткнулась в его грудь со смехом. «Я буду рад и одному». Он опустил руку на мой живот. «Я рад, что мы вместе». «И я». Мы опять обнялись. Любовь — прекрасное чувство. Она толкает на самые безрассудные поступки. В то же время это счастье, когда тебя любят в ответ.